Сергей. Я добирался до квартиры Виктора, посвященным фонарями улицам. Без денег, без лекарств, с похожим на сливы переросток лицом. Он принял меня без упреков и без расспросов. Плохо скрывая злорадство, он орудовал ватными тампонами и обрывками бинтов, смоченными в каком-то ужасно жгучем и сильно пахнущем антисептике. Обработав все раны на моем лице, еще больше исказившимся от дополнительных страданий, он заставил меня закрыть глаза и коснуться пальцем кончика носа. Голова болела, но не кружилась, что со слов Виктора было хорошим знаком. Закончив экспресс диагностику он спросил деловито безразличным тоном. С дружками встретился. Я нехотя кивнул. «Не надо было тебя одного отправлять», — с досадой в голосе сказал он, стоя ко мне спиной и выбрасывая в мусорное ведро, испачканные моей кровью бинты и вату. «Они деньги забрали, но я все верну», — сказал я, стараясь не обращать внимания на боль, раздирающую губу. «Не надо ничего возвращать», — с тревогой возразил Виктор. «Просто постарайся больше ни во что не вляпаться. Этого будет достаточно». В последней фразе я услышал нотки старательно скрываемого раздражения. «Хорошим хочет казаться». Язвительной мыслью отозвался мой мозг на его слова. «Позвони маме, она волнуется. Собри, что весь день был у кого-то из друзей и подтягивал хвосты по учебе. У тебя есть друзья?» После короткой паузы, потребовавшейся на то, чтобы перебрать в уме всех тех, кого я могу назвать другом и откинуть от них тех, кто пытался сегодня меня избить, я ответил «Да, есть один». Андрей широко улыбаясь спросил Виктор: а "Андрей, а откуда вы? Мы же договорились на ты". Перебил он меня, не дослушав вопроса. "Я с ним познакомился в школе, когда тебя разыскивал. И долго ты меня разыскивал?" "Не очень. Мне повезло, что вместе с тобой сына Васильева задержали. Иначе бегал бы я вокруг твоей камеры в компании с адвокатами до сих пор. И правда повезло", согласился я. Звони сначала Андрею, предупреди его, а потом маме позвонишь. Как она? Нормально, я днем к ней ходил. А лекарство? И лекарство сам купил. Когда ты трубку не взял, я сразу понял, что ждать тебя бесполезно. Только я не подумал, что тебя дружки так отделают. Чего не поделили-то? Они мне не друзья. Ну, теперь-то само собой не друзья. И раньше друзьями не были. Ну, раньше же ты так не считал? Не считал. «Значит, теперь умнее станешь. Хватит об этом. Звони давай, а то совсем поздно будет». Первый же длинный гудок оборвался знакомым голосом Андрея. Он был возбужден и затараторил в трубку, выстреливая в меня стандартный набор вопросов с поспешностью, явно свидетельствующей об отсутствии у него интереса к ответам на них. По его вопросам я понял, что он был в курсе моего недавнего задержания и последовавшего за ним освобождения. С трудом сдерживаясь, он дослушал мои немногословные ответы и, как бы ставя точку в этой теме, сказал «Я рад, что они во всем разобрались и отпустили тебя». Черта с два они разобрались, ничего еще не закончилось», – хотел ответить я, но не успел. Не делая паузы, Андрей продолжил говорить. «А мы вчера все-таки победили. Трудно, конечно, без тебя было, но косой новенького притащил, он, конечно, рубится как бог». Начал трещать Андрей, рассказывая детали недавно состоявшейся битвы, расстановку их сил и сил противника, избранную тактику и случайную удачу, состоящую в том, что они по совсем незначительным признакам заметили брешь в обороне врага. Он рассказывал долго и подробно, я молча слушал его, попутно наблюдая за тем, как сквозь поток его слов распускается внутри меня и встает в полный рост удивительная негодующая мысль. «Какая чушь!» Какое бессмысленное, глупое занятие интересует его, еще совсем недавно интересовало меня. Да что там интересовало, это было главным, если не единственным, моим интересом. Каким бессмысленным все это стало сейчас. Только теперь я понял, что 73-й, 80-й, да хоть 90-й уровень, это просто циферка на экране компьютера, которая не дала мне ничего. Циферка, за которую я заплатил своим временем, отметкам в школе и мамиными слезами. Прокачанные скиллы и заклинания высшего уровня не дали мне ничего в тот момент, когда Миха пинал меня ногами, а Дима бил кулаками по лицу. Великий воин и маг валялся на земле в грязи и молил неведомые силы о том, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте, не решаясь даже попытаться убежать. Я почувствовал себя обманутым. У меня украли время. Даже не так. Я сам отдал часть своей жизни и получил взамен иллюзию силы в вымышленном мире. «Андрей, подожди!» – прервал его рассказ. «Что? У меня к тебе просьба есть». «Какая?» – мгновенно поскучневшим голосом спросил Андрей. Я искренне попытался попросить его соврать в случае необходимости о том, что я провел весь этот день с ним, но что-то мешало мне построить фразу. Липкие слова застревали в горле, и я глупо молчал в трубку, стараясь понять причину такого несвойственного мне замешательства. «Чего хотел-то?» – вырвался из телефона голос Андрея. «Найди покупателя на моего героя», — сказал я первое, что по какой-то причине пришло ко мне в голову. «Ты серьезно? голосом с нотками возбуждения и тревоги спросил он. «Да, я серьезно, ответил я, окончательно осознавая пришедшее ко мне решение. «Ты говорил, у тебя есть знакомые, которые этим занимаются?» «Ну да, есть. А ты что, решил профиль сменить? Надоело магом быть?» «Да, мне надоело быть магом», — неоднозначно ответил я. У тебя же артефактов а оружия куча, тебе по частям его продать выгоднее будет. Не надо по частям, продай весь разом, только как можно быстрее. И сколько ты за него хочешь? За сколько сможешь, за столько и продай, я тебе доверяю. Сказав это, я быстро попрощался, повесил трубку и убрал телефон в карман. Виктор смотрел на меня удивленным взглядом. Мне показалось, что он собирается упрекнуть меня в чем-то, и не дожидаясь упрека, я закричал. «Я не буду больше врать!» А про себя добавил «Маме». «Почему-то в ситуации, когда я сам не уверен в правоте своих решений, крик кажется мне наиболее убедительным способом защиты. В действительности по моему крику можно определить именно те темы, в которых я наиболее уязвим». Не знаю, понял ли это Виктор, но в ответ на мой выкрик он спокойно сказал «Как хочешь, только пожалуйста, хорошенько подумай о том, какую именно правду ты будешь говорить своей маме». Говорил он эти слова в спину мне, гордо уходящему по коридору в комнату. Я ничего не ответил, но каждое его слово крепко засело у меня в памяти. Подумать, какую именно правду я буду говорить, словно их правд много. «Правда она и есть, правда», – думал я, одновременно выбирая для себя место поудобнее. Возвращаться домой и вообще уходить от Виктора мне не хотелось. Здесь впервые за последнее время я чувствовал себя в безопасности, и это чувство мне нравилось. Может быть он прав, может быть она действительно не одна, может быть на самом деле она у каждого своя, своя правда. День катился к концу. Я пытался уснуть на подготовленном Виктором диване, но мысль о своей правде никак не покидала меня. Она, как хорошо ограненный кристалл горного хрусталя, вращалась за закрытыми веками, открывая моему взору новые, невиданные ранее грани обстоятельств и мотивов в действиях окружавших меня людей. У каждого из них, правда, была своя, и каждый из них был по-своему прав. Теперь я это видел и понимал. Виктор Виктор лежал на полу поверх тонкого матраса. Новое синтепоновое одеяло не столько согревало, сколько создавало эффект парника, словно укрылся куском полиэтилена. Будучи принужденным то высовывать из-под покрова мокрые от пота ноги, то, укрываясь от холода, прятать их обратно, Виктор никак не мог уснуть. Сергей, судя по всему, тоже не спалось. Он вертелся на диване, скрипя пружинами и время от времени вздыхал. «Не спится?» – спросил Виктор. «Нет». ответил Сергей, и рыхлая тишина, нарушаемая редкими звуками уличной жизни и значительно сократившимися скрипами дивана, на какое-то время снова повисла в комнате. «Спасибо!» – сквозь молчание бесцветным голосом сказал Сергей. «Я долго думал, зачем ты нам помогаешь», – продолжил он. «Какая тебе от этого польза? Но сейчас мне кажется, что ты просто хороший человек». Закончив свою мысль, Сергей замолчал. Виктор не спешил с ответом, он лежал на спине и, глядя сквозь потолок, старался взвесить и обдумать каждое свое слово. Однажды, читая очередную книгу, он наткнулся на интересную мысль. Название книги и имя автора давно стерлись из памяти, и теперь, вглядываясь в сумрак ночи, он никак не мог их вспомнить. А вот идея, спрятанная в короткий монолог, поселившаяся в его голове, Разрослась в целый комплекс убеждений и принципов, которые теперь, по примеру забытого им автора, Виктор пытался собрать в одну короткую речь. «Знаешь, Сергей, я хочу, чтобы ты правильно понял меня. Хороших людей, как и хороших поступков, не бывает». «По-твоему, все вокруг злые?» «Нет, конечно нет. Злых людей и злых поступков тоже не бывает». «Сергею показалось, что Виктор бредит, и он решил впредь от греха подальше не перебивать его». Когда-то я тоже был ребенком. В моей голове роились вопросы, на которые не было ответов. Со временем я научился эти вопросы себе не задавать. Я научился не слушать себя. Я научился не видеть того, что для меня ребенка было очевидным. Виктор говорил и удивлялся тому, насколько складно и легко его рваные мысли складываются в понятные законченные фразы. «Я уверен, что у кого угодно...» Он на мгновение замолчал, подбирая подходящую для иллюстрации своей мысли кандидатуру. Да вот хоть у тебя, например. В детстве никогда не возникало сомнений в том, что война – это плохо, а дружба – это хорошо. Лично для меня война представлялась самым страшным злом из всех возможных. А люди, напавшие на нашу страну, казались самым настоящим воплощением зла. Тогда я еще не знал, что войн за историю нашей страны уж тем более человечества было множество. Тогда для меня существовала только одна война, та, которая закончилась победой добра в 1945 году. Заметив, что со стороны дивана не доносится никаких звуков, Виктор настороженно спросил «Ты слушаешь?» «Да», — ответил Сергей. Понимаешь, ничем иным, кроме как бесконечной злостью и злобой, я не мог себе объяснить, зачем и почему взрослые люди потратили столько сил, времени, жизни и денег, лишь для того, чтобы попытаться убить как можно больше других людей, чтобы причинить как можно больше горя другому ни в чем не повинному народу. Война тогда мне представлялась борьбой света с тьмой, добра со злом. И мы в этой борьбе бесспорно были светом. Но эта уверенность продержалась во мне не очень долго. «Что-то заставило тебя думать по-другому?» Не выдержав, спросил Сергей и присел на диване, вслушиваясь слова Виктора. «Случилось то, что началась еще одна война. Наша страна ввела войска в другую страну. На нас никто не нападал, никто даже не пытался уничтожать наш народ и наши города. Это мы пришли к ним с войной. Я тогда был немногим старше тебя, мне повезло». Я не попал на ту войну, а вот некоторые из моих знакомых с нее не вернулись. А зачем мы напали на эту страну? Виктор, прервавшись на реплику Сергея, спокойным голосом продолжил свой рассказ. Именно в этом и состоит главный вопрос. Мы на них не нападали. Но ведь ты же сказал, недоуменно воскликнул Сергей. Я сказал, что мы ввели туда войска. А в чем разница? После этого события я часто задавал себе подобные вопросы. Много думал об этом, читал. И знаешь, со временем мне стало казаться, что я начал понимать причины, толкающие людей на массовые побоище. Поверь мне, Сергей, у войны может быть множество благородных и благих причин. Более того, у каждой, совершенно у каждой войны за всю историю человечества были свои благие и благородные причины. Причем эти причины имелись с обеих сторон. Виктор вздохнул, перевел дыхание и продолжил. Понимание причин войны незаметно для меня самого превратилось в их принятие. Я принял войну, если не как благо, то как объективную неизбежность, способную служить благим целям. Я не понимаю, по-твоему война, абсолютное зло, может служить благим целям? Да, война, как и любое другое зло по природе своей, служит благим целям. Более того, это касается очень многого. Предательство, измена, банальное воровство становится не таким уж аморальным, если смотреть на них с точки зрения возможной будущей выгоды. Все это может служить и почти наверняка служит благим целям. Вопрос только в том, чьим целям они служат. Но и эта уверенность прожила во мне недолго. Сергей неодобрительно хмыкнул, продолжая сидеть на диване. Став взрослым, однажды я столкнулся с необходимостью объяснить ребенку причины, которые толкают здоровых и с виду разумных людей, совершать поступки, которые с точки зрения его детской логики противоречат всем мыслимым моральным правилам. И что ты думаешь? Я был вынужден говорить. Ну, ты понимаешь, это сложный вопрос. Или что-то вроде «пойми, мир не черно-белый, в нем много оттенков» и прочую ерунду. Говоря все это, я понял, что я вру. Вру ему и себе. Именно тогда я понял, что все не так. Зло остается злом, а убийство – убийством. Независимо от того, чем руководствовался человек, совершающий его. И даже если результатом этого поступка стала во сто крат увеличенная польза для всего человечества, такой поступок был, есть и остается злом. Ты хочешь сказать, что никакое благо не оправдывает то зло, которое человек совершает, чтобы достичь его? Поэтому злые поступки никогда совершать нельзя? Не совсем так. Я не пытаюсь тебе сказать, что все должны отказаться от злых или нехороших поступков. Это попросту невозможно. Мы должны признаться себе в том, что человеку не возможность выбирать между добром и злом. Все, что мы можем сделать, это выбрать между более или менее приемлемыми последствиями наших решений и действий. И именно поэтому зло неискоренимо. Оно присуще всем настолько, насколько нам присуще стремление следовать своим интересам. Следование своим интересам – это и есть зло? Нет. С точки зрения человека, совершающего поступок, он не делает ничего дурного, следуя своим интересам. И вот тут наступает самое интересное. Если его интересы совпадают с нашими, то его поступки для нас являются благом и добром. А вот если наоборот, то мы его воспринимаем как зло. Да, конечно, есть общепринятые нормы морали, нарушение которых является злом с точки зрения большинства людей. Но суть-то в том и состоит, что следование общепринятым нормам соответствует интересам каждого из членов общества. Это создает ощущение стабильности, комфорта и безопасности. Нарушение этих норм воспринимается большинством как зло именно потому, что такие действия противоречат их интересам в более общем глобальном масштабе. Каждый из нас совершает зло или позволяет зло свершиться в случае, если это прямо или косвенно соответствует его интересам. И ты, и я. Какое самое большое зло ты совершил? С интересом спросил Сергей. Виктор не ожидал такого вопроса. Но, затеев этот разговор, он уже не мог от него отказаться, не уронив свой образ в глазах Сергея. После короткой паузы Виктор сказал: Однажды я позволил своей маме умереть. Ты убил ее? Растерянно, без вопросительной интонации в пустоту проговорил Сергей: Нет, что ты, я ее не убивал. Тогда что ты сделал? В том-то и дело, что ничего. Эта часть рассказа давалась Виктору особо сложно, и, надеясь на то, что Сергей больше не будет его перебивать, Виктор начал говорить. «Мы сейчас живем в таком обществе, которому не нужны люди, не способные за себя заплатить. Если ты можешь оплачивать свои потребности, или есть кто-то, кто с радостью за тебя их оплатит, например, родители за ребенка, то ты везде будешь желанным посетителем, клиентом, гостем, а тебе будут заботиться, твои потребности будут удовлетворять». Но вот если платить за тебя некому и сам за себя заплатить ты не можешь, то ты выпадаешь из общества, ты ему больше не нужен. Тебе прямо об этом никто не скажет, тебя не убьют и не выгонят. Ты просто лишишься доступа к большинству окружающих тебя благ. Общество будет существовать в параллельном от тебя мире. Разве это не нормально? По-моему, нет. Я родился и вырос в другом обществе. В нем главной ценностью был человек, его жизнь и потребности. По крайней мере, так провозглашалось и к этому стремились. Люди бесплатно учили и лечили, а со временем вообще хотели отменить деньги. Ну так и сейчас нас бесплатно учат и лечат. К сожалению, это не так. Я думаю, раньше ты уже слышал от мамы про очередь на обследование и отсутствие мест в стационаре. Сейчас, чтобы со своей болезнью попасть на прием к врачу, не к терапевту, а к узкому специалисту, тебе нужно будет ждать своей очереди и иногда месяц, иногда больше. Потом он назначит тебе обследование, и даже если в твоей поликлинике или в твоем городе будет требуемое оборудование, тебе снова придется ждать очередь. И это только начало. Есть разные лекарства, разные методы диагностики и лечения, а еще есть сопутствующая терапия. Так вот, бесплатно в больнице ты получишь необходимый минимум из не очень эффективных лекарств и не очень точных обследований. А есть такие болезни, курс лечения которых стоит сотни тысяч рублей, и это не стоимость операции, это стоимость лекарства, которую оплатить ты должен сам, если у тебя есть деньги. Есть болезни, при которых проведение сложной операции необходимо, но по действующим правилам не обязательно. И если во всем этом ты нуждаешься, но не можешь оплатить, то врачи, в большинстве случаев, делая вид, что они тебе помогают, и даже веря в свою помощь, просто позволяют тебе медленно умереть. По-твоему, выходит, что все врачи – жадные уроды? Вовсе нет. Сегодняшние врачи адекватны той системе, в которой они работают, а система адекватна нашему обществу. Любой, даже самый сердобольный и добрый врач, просто не в состоянии самостоятельно оплатить лечение всех своих больных. В конце концов, больница это всего лишь конвейер, с которого выходят условно здоровые или абсолютно мертвые люди. И для общества это не больше, чем статистика. Ну хорошо, врач не может оплатить лечение, а как же родные друзья? Постарайся понять. Любое лечение это не победа над смертью, а ее отсрочка. Если речь идет о ребенке. то это отсрочка на целую жизнь. А если в лечении нуждается пенсионер? Насколько врач отсрочит его смерть? На год, два, пять? Кто знает. Тебе легко распоряжаться деньгами и имуществом, потому что ничего этого ты еще не заработал. На самом деле у большинства людей нет ни сбережений, ни свободных денег. Мы получаем зарплату и тратим ее всю до момента получения следующей. Все наши сбережения заключаются в наших вещах. И вот представь, Перед человеком возникает выбор продать все, что он имеет, а вернее все, что он смог заработать за всю свою жизнь и остаться без дома, для того, чтобы продлить жизнь своего близкого, в лучшем случае, еще на несколько лет, и для того, чтобы прожить оставшиеся несколько лет со своими близкими непонятно где и как. Прибавь к этому вероятность успеха предстоящей операции и последующей реабилитации, которые зачастую не превышают 50%. и надежду на то, что состояние больного все-таки может улучшиться и без операций. А еще экстрасенсов, народную медицину, знахарей и религию, которые предлагают спасение по приемлемой цене. Вот и получается, что человек осознанно выбирает неминуемую смерть своего близкого, либо просто старается не думать о возможности спасения, ставя свое имущество и сложившийся образ жизни превыше самой жизни. Он принимает смерть своего близкого задолго до его смерти. Это ужасно, сдавленным голосом сказал Сергей. Страшнее то, что часто сам больной осознает цену отсрочки своей смерти и не решается не то что просить, но даже думать о возможном спасении. Наравне с близкими он ставит деньги превыше собственной жизни. Так и живут бок о бок живой мертвец и его родственники до того момента, пока смерть не сделает свое дело. Потом все штатно поплачут, закопают труп, облегченно вздохнут, а через год наскопленные деньги купят памятник, отражающий меру скорби и материальных возможностей родственников покойника. Вот только каждый из оставшихся в живых в глубине души будет осознавать и жить с тем, что именно он предпочел сохранить привычный уклад вещей продлению жизни того, кого любил. Очень странно, но люди ради спасения чужой жизни гораздо охотнее и чаще рискуют и жертвуют собственной жизнью, чем имуществом. Дослушав исповедь Виктора, Сергей не стал задавать вопросов о том, как умерла его мать. Повернувшись лицом к стене, он сказал «Спокойной ночи» и остался лежать с открытыми глазами.